Гглава 3 У нас завелась живость. Не тараканы и клопы, а кот, Настоящий, упитанный, мурттостарелку, хвост трубой, лапы как сардельки, взгляд бандитский, сам черный как уголь безлунной ночью. Я возвращалась из магазина, куда заезжала в сопровождении стабильно невозмутимых и непрошаемых охранников. На крыльце общежития сидел кот и смотрел вдаль, разложив хвост на бетоне. «Киса, привет!» – сказала я. Киса лениво посмотрела на меня и отвернула отъевшуюся харю на природу. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что котяра прошмыгнул в дверь за охранниками и бежал за нашей компанией до четвертого этажа. Там он начал отираться о мои ноги с дикими воплями брошенной сиротинки. Один из телохранителей вынул пистолет с глушителем, чтобы уложить подозрительный объект на месте. Пришлось встать грудью на защиту несчастного животного. После того, как кота проверили на наличие блох и прочих опасностей, он проскочил в квартирку и устроился в кресле. — Кто это? — спросил вернувшийся с работы мэл кивнув на усатого гостя. — Приблудный бедняжка, временно поживет, пока хозяева не отыщутся. Хозяева не нашлись, несмотря на объявления с портретами, расклеенные возле института и в близлежащих кварталах. Поэтому временное перешло в постоянное. Сперва Мэл отнесся к котяре с настороженностью. «Его нужно чем-то кормить. Смотри, какая рожа. Он сожрет больше нас с тобой, вместе взятых. А туалет. Коты метят углы. Здесь будет вонять». Кот ел. Ну, странно. Он вообще оказался странным котом Мог слупить шоколадный батончик. хрустил луком, порезанным кубиками. На пару с Мелом пил его любимый кофе. Вернее, Мел пил из кружки, а кот локал из блюдца. «М, м да сказал Мел, наблюдая, как усатый расправляется с куском пиццы, политым горчичным соусом. «Я читал о таком. Атрофированные вкусовые рецепторы. Не различает сладкое, пресное, соленое. И не лады с обонянием. «Наверное, поэтому его выкинули». Кот выслушал и с тех пор ел избирательно. Точнее, правильно. Пищу для приличных кошачьих, но иногда срывался, к примеру, на фрукты или на маринованные оливки. И с туалетом проблема решилась. Когда коту требовалось, он уходил. Через окно. Прыгал на подоконник. Оттуда сигал на кирпичный выступ, опоясывающий четвертый этаж на уровне пола, и по узкой трубке, задрав хвост, заворачивал за угол здания. «М-да», — говорил по первости Мел, высунувшись из окна и глядя вслед удаляющемуся коту. А потом привык. Новый жилец и возвращался аналогичным образом, выводя за окном истошное м, -м — -да. сказал как-то Мел, слушая непрекращающийся кошачий ор. Может, у него отбиты внутренности, кричит, как резанный. Кот запомнил и перестал выводить истеричные рулады. Теперь он выдавал на пониженных тонах благородное Мяу. заставляя трепетать от восторга кошек в окрестностях института. Но самым удивительным оказалось, когда в первый день обитания нежданного гостя в нашей квартире я решила погладить его и приласкать. Дай, думаю, утешу мурлыку, ведь потерялся бедняжка. И на этой почве у животинки стресс. — Гош, это не кот, — сказала неуверенно. — Это кошка или не кошка? Не пойму, что. — Ну, знаешь, — отвлекся Мэл от реферата. — По-моему, у кота должны быть причиндалы, — фыркнул он. — А у кошки другие отличительные признаки. «Нету никаких признаков, сплошная чернота. Может, это оно?» Развалившееся на диване бесполое животное насторожило уши, вслушиваясь в разговор. «По идее, это кот, габариты соответствующие», почесал Мел пером за ухом. «Эвка, ты бы постеснялась под хвост заглядывать». «Почему? У него должно быть имя или у нее. А как его звать, если оно...» непонятное. На следующий день Мэл потискал кота или кошку и сказал с уважением. — Куда глядела? Мужик это, самый настоящий, богатырский. Так кот стал котом, и между двумя особями мужского пола, проживающими на четвертом этаже, в квартирке с табличкой «Ас есмь» установились ровные отношения, без выпускания когтей и шипения. Правда, время от времени Мэл сбрасывал с кровати кота, нахально устроившегося в ногах или на подушке между нами. «Еще раз залезешь – получишь по шее», – предупредил наглеца. Трудновыполнимая задача. Голова отъевшаяся животины начиналась от туловища. «Никакая кровать не выдержит полтонны живого мохнатого веса. Спинка и так наладан дышит», – ворчал Мэл, опуская кота за шкирку на пол. Тебе что ли не хватает дивана? Ему одиноко. Вступилась я за сиротинку. Сочувствую на расстоянии. В кровати хватит места для одного мужика. Кого выбираешь? Выдвинул ультиматум Мэл. Конечно, тебя. Кот понял и не претендовал.